Ее Величество Полина Иоанна дописала письмо, сложила в конверт и с удовольствием запечатала его личной сургучной печатью. Этот процесс ей нравился, как и дымок от растопленного сургуча. Еще раз перечитала весточку от мужа, прижалась к тонкому листу бумаги носом. Нюх ее так обострился, что она ощущала запах Демьяна. Вздохнула и подошла к окну, решая, что делать. Заняться было нечем, за окнами стоял солнечный и морозный день, внизу раскинулся Ренсенфорс с его яркими домами и остроконечными крышами. На площади сновали люди, и у всех было какое-то дело, кроме неё, пол. Она потянулась было к телефону и набрала Марину, но сестра, как все последние дни, не смогла ответить. Оставалась Василина, но они и так созванивались почти каждый день и совестно было отрывать её отдел. У Ани еще не была налажена телефонная связь, и они виделись раз в неделю. Старшая сестра приходила в Бермонт сама, часто с ней появлялись и Каролинка с отцом. В первую после пробуждения Полины встречу Святослав Федорович выглядел очень подавленно, хотя и старался своих эмоций не показывать. Улыбался мягко, спрашивал, как себя чувствует, обнял с тем же теплом, что всегда ощущалось в нем. Но видно было, что он очень переживал, как она поведет себя. И Поля стиснула его в ответ и возмущенно проговорила. — Пап, ну что ты? Я же тебя все равно люблю. Я все равно твоя дочь, как и все мы. Вот именно. Невозмутимо поддержала ее Ангелина, и короткие полчаса встречи в этот раз были полностью посвящены воспоминаниям о детстве Полины, в которых Святослав Федорович принимал живое участие. Но Полли не отказалась бы встретиться и с Игорем Ивановичем. Во-первых, Стрелковский тоже был значимой частью ее детства, многому научил ее, и она всю жизнь уважала его и тянулась к нему. Во-вторых, очень хотелось узнать побольше об их отношениях с мамой. Любопытно ведь? А в-третьих, в Иоаннсбурге оставались собачий приют, которому очень нужна была помощь, и ее подопечная, бабушка Тамара Марковна, И Полина беспокоилась, продолжает ли Стрелковский навещать ее. И капитан Дробжик, у которой должен был родиться ребенок, А это значит, что у Полины будет еще одна сестричка или братик. Может, позвонить сейчас и пригласить их с Люджиной в гости? Конечно, он очень занят, в рудлоге тоже война, но, возможно, выделит полчасика. Поля защелкала телефоном в поисках номера. И тут трубка завибрировала в ее руке. — звонила секретарь. — Ваше Величество, простите за беспокойство. — Ничего страшного, беспокойте меня, пожалуйста, — поторопила Полина. Помощница ее, леди Мирьям, отличалась неспешностью и монументальностью, происходила из клана Бермонт и была дальней родственницей матушки Демьяна, и очень гордилась и королевой, и своей должностью. Поля, может, и хотела бы кого-то просторопнее, но рот не открывался ее уволить. К замку пришел шаман Тайкаха. Его приняли со всем уважением, предложили отдых и обед. Но он отказался. Сказал, что явился увидеть вас. Сейчас он во внутреннем дворе. «Уже бегу!» – радостно воскликнула Пол, действительно выбегая из спальни. Перед дверями в коридор все-таки вспомнила, что королеве полагается двигаться величественно и неспешно. И даже продержалась до первого этажа. Но движения ее все ускорялись, и в зеленый, заросший лесочком двор – Полина выходила быстрым шагом. За ней спешили охранники. «Здесь мне никто не навредит», — проговорила она, обернувшись у самого выхода. «Оставьте нас наедине». Гвардейцы неохотно остались у дверей, все восемь человек, и Поля, отвернувшись, воздела глаза к небу. У кого-то, похоже, паранойя. Тайкаха, такой же морщинистый, черноволосый, маленький и старый, каким она его запомнила, Сидел у края озерца, скинув свои шкуры тут же на берег. Под ними он оказался одет в пеструю полотняную рубашку, вышитую красными оленями, синими зайцами и оранжевыми солнышками с веселыми лучиками. Шаман медитативно жевал табак и водил раскрытой ладонью по поверхности воды, а из нее, почти выскакивая на берег, тыкались к нему, мешая друг другу карпы и форель. Издалека казалось, что вода кипит под его рукой. Поблизости прыгали по траве воробьи и синички, паслись расплодившиеся зайцы, что ухитрились уберечься от медведицы пол, и даже парочка маленьких диких поросят мирно лежала у бока старика, прикрыв в блаженстве глаза. Полина поумилялась открывшейся картине, потом вспомнила, как она радостно ловила и рвала этих поросят и зайцев, и немного расстроилась. «Здравствуй, тайкаха!» сказала она, подойдя ближе – «Я очень рада тебе». Шаман поднял голову, довольно закряхтел. В лучах солнца лицо его расплылось в ласковой улыбке, Узкие глаза в окружении лучиков морщин заблестели. Рыбы в воде заплескали хвостами, уходя на глубину. «И тебе здоровье, солнечная королева! Садись рядом, отдохни, а я посмотрю на тебя». — Да куда ж больше отдыхать, — весело проговорила Пол, опускаясь рядом на колени. — Я целыми днями сплю. — И хорошо, что спишь. — И правильно. Тайкаха отцепил от пояса флягу, хлебнул из нее, покатал во рту жидкость с тёмно-спиртовым запахом. И неожиданно цепко схватил Полину за руку, вжал палец в запястье, закрыл глаза. с полминуты, подсокал довольно. — Ай-яй, хорошо на поправку идешь. Душа обратно в теле прорастает. Дай вторую руку, медвежья жена. Снова палец на запястье. От рук шамана шло тепло, как от печки. Или это пол на солнышке пригрелось? — Хорошо, — проскрипел шаман, отнимая руку. — Сильная женщина, крепкая. Пока твои якоря свои обеты держат, все хорошо будет. Маленькая Синичка прыгнула тайкаха на плечо, и он аккуратно пощекотал ее пальцем, почмокал, смешно вытягивая губы в трубочку. Поля смотрела на него, и почему-то на глаза наворачивались слезы. Старик могущественный, но чистый и трогательный, как дитя, и одинокий в своем могуществе. — Спасибо тебе, тайкаха! — Полина погладила его грязную ладонь. «За то, что помог и что на себя обязательство взял. Ты ведь мне вторую жизнь дал. В пору тебя тоже отцом звать. Как мне тебя отблагодарить?» «Достаточно, если ты будешь жить», — прошелестел шаман. «Боги не дали мне возможности иметь детей. Но если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была такой же сильной и смелой, как ты. Так что...» Проживи жизнь хорошо. Женщина — солнце. Этого будет достаточно. — А ты можешь сказать, когда я совсем вернусь? — осторожно спросила Пол. Тайкаха недовольно покрутил головой, хитро взглянул на нее, как диковиная пестрая птица. — Кто ж такие вопросы задает? Кто ж удачу пугает? Ай-яй! Он пожевал губами. — Когда вернешься? Это никому не ведомо, медвежья жена. Но если якоря твои крепки будут, если пришьют твою душу надежно к этому миру, то осенью приду снова на тебя посмотреть. Есть надежда, что великий Бер тебя излечит в свой сезон окончательно. Так долго еще разочарованно вздохнула Поля. «Смерть куда дольше!» — прошелестел шаман, и его черные глаза блеснули чем-то потусторонним, будто кто-то с того края посмотрел на этот мир. Стало жутко. «Не бойся!» — проскрипел он, видя, как пол поежилась. «Ты крепкая, якоря твои крепкие, любят тебя. И чтобы совсем уж не бояться обратно уйти, медвежат мужу роди, дети...» «Лучшие корни и коря! Дети дарят людям бессмертие!» Полина опустила глаза. Весь месяц ее пробуждения она была рядом с Демьяном, тянулась к нему, радовалась объятиям и осторожным поцелуем, и, просыпаясь, ужасно боялась, что его излечение ей привиделось, что сейчас откроет глаза, а он мертв». Но ему немного забыться, чуть только нежность начинала разгораться страстью, а поцелуи становились крепкими и руки ищущими, как Полина сковывала страхом, хотя не было в прикосновениях мужа никакого намека на близость. Но ее телу и этого хватало, чтобы начать паниковать. Демьян отстранялся, и в глазах его плескалась вина, а Поля снова тянулась к нему, провоцируя и снова глубинная память о перенесенной боли замораживала тело. «Это ничего», — шептала она мужу, обхватив его, и уткнувшись в плечо. «Я привыкну, Демьян. Пожалуйста, только не вини себя и не отдаляйся от меня. Пожалуйста». Но она никак не привыкала, и он старался не трогать ее больше. Может, прошло мало времени... Или нужно было просто закрыть глаза и решиться излечить боязнь близости самой близостью? «Всему свое время!» — эхом ее мыслей откликнулся шаман. «И войне, и миру, и продолжению рода. Только любовь вне времени, солнечная королева. Любовь все лечит. А пока набирайся сил и слушай меня». Слушай, слушай. В середине сезона белого воскуривал я сто трав, чтобы весну выманить. Дышал дымом, в котел кипящий смотрел, горькую воду пил, что вторые глаза открывает. Мало я в этот раз увидел, ибо неопределенно будущие туры, и слишком близка точка, в которую оно определится. А за ней Туман. Но не буду об этом, не твоя эта печаль. В дыме трав видел я образы грядущего, и гадал я, доставая из полного всем на свете мешка шесть вещей. И губы мои давали вещам этим названия. Так достал я прядь волос твоего мужа и тайное слово, что откликнулось на него. Было камень. — Что это означает? — Полю зачаровал размеренный скрипучий голос старика, и она слушала его, прикрыв глаза. — Камень — это опора, медвежья жена, — бормотал старик. — Камень — это надежность, но это и безжалостность, солнечная королева. И всего две стороны, две, и сила может быть и слабостью. Полина открыла глаза. «Для чего ты мне это рассказываешь, тайкаха?» Старик заморгал, закрякал, хитро щурясь. «Достал я из мешка совсем на свете и лоскуток от твоего полога, солнца Бермонта. И тайным словом твоим стало милосердие». Шаман еще много говорил, выплетая кружево слов, и Пол казалось, что слышит она, и запах дыма, и горькой воды, и гортанное пение одинокого старика в Яранге, воплетающее тайные слова. Он то рассказывал, как любит тундру в начале полярного лета, то говорил про духов, что приходят к нему, то вдруг принимался рассказывать сказки своего народа. На дальнем-дальнем севере, там, где госпожа Метель по полгода поет свои песни, А в небесах колышутся разноцветные сияющие занавеси, послось стадо оленей. И такое большое было это стадо, что за спиной вожака его, словно море с рогами расстилалось. Мудр был вожак, знал, где зиму лучше пережить, где мох вкуснее и вода целебнее. Но однажды гордый, но глупый олень возжелал власти и вызвал на бой своего вожака. Старый сильный вожак победил его, и пришлось оленю уйти в тундру одному. Он голодал и выбился из сил, и в начале долгой зимы не выдержал, и пришел проситься обратно в стадо. Но вожак прогнал его, потому что не место в семье предателю. Кое-как олень пережил зиму, Скрываясь от госпожи Метели и господина стужи, еле-еле спасаясь от волков и гладая замерзшие лишайники на камнях. Одиноко ему было и грустно, и однажды увидел он маленького олененка, что потерялся в тундре, и решил оставить его при себе. Но олененок плакал и дрогнуло сердце у гордого оленя, и привел он его обратно к маме но сам не стал показываться на глаза вожаку. Олененок все рассказал маме. А второй раз увидел изгнанник, как от стада отбились несколько молодых оленях, и опять решил завести их подальше и оставить себе, создать семью. Но пока мечтал он так, увидел, что к отбившимся оленяхам приближаются волки, и прыгнул перед хищниками и увел их в сторону, хотя волки едва не загрызли его. И оленьхи, вернувшись, все рассказали жене вожака. По весне пошла жена вожака просить госпожу Метель уйти в северные края, повыть лето над Студеным океаном. Принесла ей в жертву к сопке земляных орехов и сладких корешков и увидела изгнанника — исхудавшего и одинокого. Пожалела его, вспомнила, что про него рассказывали, и, вернувшись в стадо, подластилась к мужу. Так вернулся глупый олень в семью, запомнив три вещи. Власть хорошо, но близкие рядом лучше. Гордость не согреет тебя в стужу, а Бог близкого согреет, и добрые дела творить никогда не поздно. Полина сонно улыбалась, глядя на блестящую на солнце воду. Тебе бы на природу выезжать, медвежья жена, там энергия чище, ворковал шаман. Здесь тоже хорошо, но слишком уж много камня. Слушай, Тайкаха, ходи в лес, там сам великий бер тебя обнимает, жизнью заряжает. Завтра я начну, пообещала Полина. Контур тела ее поплыли, и она опустилась на траву с сонной медведицей. А тайкаха снова хлебнул из фляги, полез в сумку и невозмутимо начал расставлять вокруг королевы маленькие скляночки баночки. И под внимательными, но почтительными взглядами охраны вколол себе иглу в руку и долго еще колдовал над женой короля, мазал ее мазями, обвязывал цветными тряпочками, присыпал порошками и читал заклинания, потрясая костяными погремушками и гортанно выпивая свои песни. «Ой-ю, ой-ю, ю, ой -ю ой -ой, Спи, солнечная королева! Спи, крепкая жена, сына хозяина лесов! Тот в горах врагов бьет, а медведица ему силы дает. «Ой-ю, ой-ю!» Так надо помочь им подсобить, Дополнительно душу закрепить, Чтобы и у меня, тайкаха, Душа была спокойна. Ой-ю, ой, спи, названная дочь моя, спи!